Глава 7. Наконец приступил к отработке своего собственного замысла по налаживанию связей с китайцами. Для этого поставил сью задачу предоставить мне данные по всем нашим китайским поставщикам. Сначала сбор данных по формальным руководителям. Потом у сенатора выясню, кто реально руководит этими людьми из числа китайской диаспоры. Затем передам собранные данные в ГРУ, и наши мне выскажут свои соображения. После доложу генералу Крупину свой замысел. И тогда должно созреть решение. Не очень быстро, но безопасность превыше всего. Вот решу китайский вопрос и точно ставлю точку. Все. Точно все. В один из дней Нино сообщила о том, что они расстались с Ричардом. «Мы расстались», — сказала она с выражением. «Я не почувствовал сожаления». Мы с Вильто всячески обдумывали этот вариант развития событий, готовились. Но произошло все совершенно буднично. И тут же Нино заявляет, что Рон просит ее приехать к нему в Вашингтон. «Виктор, что мне ему ответить?» «Ты сама чего бы хотела?» «Хочу встретиться. Далеко не заглядываю. Как получится? Он хороший мужчина». «Тогда встречайся. Строй свою жизнь». «Это все?» «Нет, конечно». «Что еще?» «Твоя задача — попасть в компанию Рона. Там со всеми познакомиться, осмотреться, оценить, как его коллеги на тебя смотрят. Ты поняла меня?» «Конечно». «Далее будем вместе думать». «На что обратить внимание?» «Нам нужны характеристики его сослуживцев. Я хочу знать их пороки и дела грешные. Наклонности, хобби, увлечения. Вся информация будет иметь значение». Вся формальная информация тоже имеет значение. Запоминай звания, должности, названия подразделений, чем занимаются, над чем думают, какими начальниками недовольны, как дела с женами и детьми, денежные проблемы. Особенно интересуют любители азартных игр, игроки. Пока достаточно. Что конкретно мы хотим? Нино, меня интересуют офицеры из разведывательного управления Министерства обороны, сокращенно РУМО. Рон — офицер оперативного управления, и у них в компании вполне могут быть офицеры разведки. Эти ребята всегда очень тесно работают, бывают, что дружат. Это норма. Поэтому надо смотреть внимательно». Через несколько дней Нино вернулась, доложила о том, как провела время в столице. В целом, все у нее было очень ровно и спокойно. «Виктор, ты знал, что Рон — китаист?» «Кто?» «Поняла. Не знаешь. Тогда докладываю». Подробнее, даже очень подробно. Рон предложил мне выбрать ресторан для ужина. Я заявила, что хочу пойти во французский ресторан. Рон покривился, и я прямо спросила о его предпочтениях. Он мне ответил, что последние несколько лет много занимался китайским направлением. Сказал, что знает эту страну, народ, культуру и что полюбил китайскую кухню. Я вспомнил про его отношение к китайской кухне. Он сам мне говорил. Но я опять не придал значения такой мелочи. Черт, как интересно! Что еще сказал? Сказал, что мечтает съездить в путешествие в Китай, но не сможет, потому что Китай в списке стран, запрещенных для посещения ему и его коллегам. Но он надеется, что со временем для него этот запрет отменят. Почему? Потому что он некоторое время назад начал заниматься какими-то другими вопросами, не занимается Китаем. Что еще он сказал? Подробнее отказывается говорить и просил меня не задавать ему таких вопросов. Понятно. Он предложил вместе провести отпуск. Через два месяца у него по плану двухнедельный отпуск. Предложил пляжный отдых на Ямайке. И я согласилась. Ну и правильно. Тем более он вызвался все оплатить. И у моих учеников это вызовет восторг. Родители давно просили меня определиться с отпуском. Не, но прекрасный офицер разведки. Только что она сообщила мне настолько важную деталь, что у меня буквально дух перехватило. Даже мне, человеку, закончившему обычное военное училище, было отлично понятно, что значит эта информация. Рон мне сказал, что сейчас возглавляет временный отдел своего оперативного управления, но не сказал, чем конкретно занимался до этого. «Сейчас стало ясно». Что Рон занимался оперативным планированием на Тихоокеанском стратегическом направлении. В ОША КНШ не занимаются отдельными странами. Там стратегические направления. Это ясно и без всяких подсказок даже мне человеку, не закончившему никакой военной академии. Если он занимался Китаем, значит занимался Японией, Тайванем, Вьетнамом, КНДР, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией. Нашим Сибирским военным округом, Дальневосточным военным округом и Тихоокеанским флотом. А что значит «занимался»? Это прежде всего значит, что он имел доступ к гигантскому объему разведывательной информации, касающейся в первую очередь Народно-освободительной армии Китая и другой информации по КНР. Если Рон спокойно торгует информацией по армии США то его вообще ничего не сдерживает торговать данными американской разведки по Китаю. А если Рон начнет нести пургу? Не думаю. Он не дурак и отлично понимает, что является не единственным источником информации. Понимает технологию проверки данных, а значит, осознает, что рано или поздно ему скажут, что он врет, и попросят деньги обратно. Не вернет? Даже мыслей таких у него нет, уверен. Он знает много, еще больше понимает и точно не будет создавать риски для своей драгоценной, протестантской и запредельно циничной шкуры. Он слишком себя любит и ценит. Он типичный и самый настоящий белый американец, эгоист во всем. Ничего не предвещавшая встречи Нино и Рона и такой потрясающий результат. Надо срочно докладывать генералу Крупину. Похоже, я выполнил ненароком одним махом и задачу по Китаю. Все, со спокойной совестью ухожу в тишину. Начинаем медленно погружаться в Марианскую впадину. Через несколько недель получил сообщение, из которого понял, что Рон действительно обладает огромным массивом информации по Китаю, а чуть позже увидел, что стоит это относительно недорого гораздо дешевле, чем информация по армии США. Неприятное сообщение от генерала Крупина. Несмотря на такой успех, генерал Крупин продолжил настаивать на поиске вербовочных возможностей по китайскому направлению. Вопреки моему замыслу, ГРУ не высказала свои соображения о собранных данных на людей из местной китайской диаспоры. Это был первый для меня и явный сигнал о том, что по этому направлению в ГРУ системные проблемы. И связаны они наверняка с источниками информации, с нашими ограниченными возможностями, очень жестким китайским контрразведывательным режимом, негласными договоренностями и по линии руководителей наших стран, и по линии руководства нашими разведчиками. Длительное молчание по заданным мною вопросам — это сам по себе очень явный сигнал, что мне полагаться не на кого. Может, вообще забить? Нет, надо попытаться что-то сделать. Раз ГРУ меня так настойчиво просит, значит, это не просто так. Видимо, с китайским направлением у ГРУ совсем завал, а наши основные заказчики требуют больше информации. Еду в ресторан на встречу с сенатором. До ресторана у нас с ним запланирована прогулка по набережной. Мне нужен хороший источник по Китаю или из Китая. Направленность военная. «Не знаю». «А если не военная?» «Это легче». «Каким образом?» «У них в Бостоне есть один незаметный пожилой китаец. Зовут его Пинг». «Говорят, он секретный держатель их черной кассы». «Живет скромно, но в хороших и просторных апартаментах». «Живет один. К нему в дом приходят убирать и готовить еду только китаянки». «Еще раз». Очень аскетичный образ жизни человека, который ворочает огромными деньгами. В китайском варианте у большого человека должно быть много любовниц. А ты знаешь, почему китайские коммунисты рассматривают моральное разложение как преступление против армии? Нет. Только потому, что любовницы у партийного или государственного руководителя — это огромная коррупция. Чем больше любовниц, тем больше коррупция. «Я с трудом удержался от комментария насчет того, как сильно Компартия Китая отличалась от КПСС. Хотя я знал Советскую Среднюю Азию и тамошние порядки». Пинг скрывает любовниц. «Странно, не правда ли? Информации по нему немного. В США ему не нужно бояться разговоров о моральном разложении. А вот в Китае... Что о нем известно?» В годы Китайской коммунистической культурной революции его, человека, окончившего химико-физический факультет и работавшего в научном институте, часто и сильно избивали прямо в институте, а иногда и на улице. У него есть младший брат. Он тогда был совсем молодым офицером, и однажды хунвибины заставили его избить своего старшего брата прилюдно. И показательно, за то, что он якобы когда-то сказал что-то критическое про Мао Цзэдуна. После этого показательного избиения Пинга выгнали откуда только можно. На собрании он каялся, стоял на коленях. Не помогло. Его младший брат был вызван на это собрание и отрёкся от Пинга. Публично, при этом грязно обругал его. Все участники собрания подходили и публично плевали Пингу в лицо и брат тоже. Говорят, это спасло их обоих от расстрела. И Пинга просто отправили на сельскохозяйственные работы в глухомань. Кошмар. Не то слово. Считается, что братья между собой после этого больше не общались. А как Пинг попал в США? Когда наша страна протянула руку помощи демократии и свободы Китаю, то там постепенно начал заканчиваться этот бесконечный фильм ужасов. Пинг вернулся из ссылки, и ему разрешили поселиться в пригороде Пекина. Потом Китай стал преображаться, открываться. Как только появилась возможность, Пинг приехал в США. «А кто сейчас его младший брат?» М -м, «Я слышал, что он там генерал народно-освободительной армии Китая. Точнее, не знаю. Неужели они не общаются?» «Так все считают, но я считаю по-другому. Как вы считаете?» «Думаю, братья давно простили друг друга. Более того, уверен, что Пинк давно работает на ЦРУ. Поэтому он здесь неприкосновенный, но сам по себе он им не нужен. Разумеется, их интересует его младший брат и его связи. Китайская разведка ничего не понимает? У меня нет ответа на этот вопрос. Но есть свои догадки, сэр». «Только догадки». «Какие?» «Ммм, думаю, что Пинг уехал в США не случайно. Считаю, что братья все друг другу простили, когда Пинг вернулся из ссылки в Пекин, и они где-то наверняка тайно встретились. Полагаю, что Пингу сюда поставляет информацию не его родный брат, а кто-то совсем другой. Тот в сговре с братом, но не заметен. «Скорее всего, Пинг готовит здесь все условия для того, чтобы брат после службы переехал сюда и воспользовался накоплениями, и вся его команда тоже. Пинк слишком подчеркивает свой аскетичный образ жизни. Но все понимают, что эта их черная касса в итоге легализуется каким-то образом на банковских счетах, цивилизованно. И как же мне к нему подступиться?» — Виктор, не задавай мне таких вопросов! — раздраженно сказал сенатор. — Извините, сэр, задумался вслух. — Пойдем, как следует поужинаем. Я нагулял аппетит, но прежде хочу тебя попросить кое-что сделать. — Что? — Появился один блогер. Знаешь, чем он занимается? — Нет. — Новый бизнес. Эта скотина собирает компрометирующую информацию, а потом просит деньги за то, что не будет ее публиковать». «Там правда». «В том-то и дело. Он завладел точной информацией, но потом будет и ложь. Это обязательно. Так устроено это информационное пространство, что сначала они дадут немного правды, а потом, когда войдут в доверие к аудитории, то погонят все, что захотят». «Какого рода эта информация?» А, к ним попала часть моей переписки с адреса электронной почты, по которой я переписываюсь только по бизнесу. В самих текстах писем нет ничего плохого, но она вскрывает круг моих бизнес-интересов. И м -м, самое плохое, что там есть следы моей аффилированности, скрытые от чужих глаз. Это очень плохо. Если он опубликует то, что у него есть, то меня...» «Ждут обвинения. Окружной прокурор сейчас нам не подконтролен. Это отдельная проблема. Но так вышло, и быстрого решения нет». «Радикально решать?» «Я не хочу ничего знать, но лишний шум прошу исключить». «Хорошо, это понятно. Что известно о блогере?» Сенатор молча передал мне лист бумаги с именем, фамилией и адресом. За столом ресторана продолжили разговор. «Сэр, сколько у меня времени?» «Два дня, не считая сегодняшнего». «Это нереально». «Два дня». «Почему?» «Вчера он меня подкараулил в туалете ресторана, и у нас состоялся разговор. Он дал мне три дня. Если я не выполню его требования, то, скорее всего, он напишет мне по электронной почте какое-то угрожающее или напоминающее письмо, но даст дополнительное время». То есть уже останутся следы. Публиковать переписку он не будет спешить. Ему же нужны деньги, а не сам скандал и разоблачение. Пока нет никаких формальных следов нашего общения с ним. Мне кажется, это очень важным. Безусловно. Понятно. Твой ответ, Виктор. Помощь будет? Обязательно будет. И своевременная. Отлично. И запомни, я вижу, что этот парень — конченый трус. Скорее всего, взорвавшийся трус. Такой может очень многого натворить. Я очень хорошо вижу таких парней. И он явно неадекватен, и нервы у него не в порядке. Расскажите мне подробнее про Пинга. Я имею в виду не только то, что вы знаете, но и что думаете. Ничего особенного не думаю. Все на поверхности. Но <кхм> раз ты просишь, то пожалуйста. Итак, Пинг пережил на своей родине страшно. Это очевидно. Он умный, образованный. Но ему сломали жизнь. С какими чувствами он покинул Китай? Какие у него эмоции по отношению к правящей там коммунистической партии? Скорее всего, с рождебности он оттуда уехал. Особенно в части правящей партии. А, я тоже так думаю. А какие чувства у его брата? Думаю, что такие же. Но если он служит в китайской армии, то тщательно все скрывает. «Я тоже так думаю. Стравить родных братьев, которые любили друг друга, — это полное безумие, зверство и нет большого ума. Пережить такое — это очень сильные и негативные чувства. Настоящая семейная трагедия. Наверняка у младшего брата есть единомышленник, сподвижник. Мы знаем точно, что подобное в Китае пережили очень многие люди» особенно хорошо образованные. Скорее всего, его младший брат тоже ненавидит китайских коммунистов и мечтает остаток жизни провести в свободной стране. Конечно, все это тщательно скрывается. Поскольку оба брата и их единомышленники отлично понимают, что для жизни в хорошей стране всегда нужны хорошие деньги, то и занимаются тем, что их зарабатывает. Скорее всего, его брат вместе со своим другом или друзьями все делает через Пинга, потому что тот, кто владеет деньгами, должен иметь абсолютное доверие. Плюс страх, разумеется. Кроме того, китайский бизнес, а значит и их спецслужбы, знают, что Пинг здесь оперирует черной кассой для бизнеса. Сами китайские власти это негласно везде приветствуют, так как это очень эффективный инструмент в целях завоевания рынка. Значит, Пинг пусть и формально под их контролем, Не хуже нас с тобой это понимают в нашей разведке. Поэтому пинг недосягаем для полиции и ФБР. То есть на нем все завязано в жесткий узел. Возможно, он двойной агент. И то, что он двойной агент, наверняка догадывается. А скорее всего, уверены в этом и в Китае, и у нас. Если это так, то он служит в основном как канал контролируемого слива с обеих сторон. Но информация, получаемая от брата и его сети, наверняка реальная и ценная. А, в общем, мой совет — не подходить к нему даже на пушечный выстрел. Виктор, все очень сложно. Это самая настоящая китайская головоломка. Слова сенатора выглядели очень убедительными, правдоподобными. Я совершенно не знал, как подступиться к Пингу, и боялся этого. Но чтобы закрыть все идеи, связанные с ним, очистить свою совесть, мысли сенатора были очень кстати. И даже бесценны. И Пинг бесценен. Сам к нему даже подходить не буду, это понятно. Но дать хорошие наводки генералу Кропину я просто обязан. Пусть наш резидент ГРУ обдумывает вербовочные подходы к Пингу. Его офицеры под дипломатическим прикрытием, и для них последствия не такие людоедские, как для меня. «Ладно, время есть. Нужно очень сильно подумать. Пинг — это редкая удача. Почему? Пинг владеет разведывательной информацией по Китаю от брата. То есть он владеет информацией, которая продается ЦРУ или РУМО или кому-то еще. Если американцы за что-то платят деньги, значит, оно того стоит. Это аксиома». Скорее всего, ПИНГ владеет информацией, которую разведка США сливает в качестве дезинформации китайцам. А это не менее ценно, особенно для аналитических подразделений ГРУ. ПИНГ не может владеть реальной разведывательной информацией по США. То есть он может вести абсолютно свою игру, направляя вместе с дезинформацией под контролем ЦРУ реальную разведывательную информацию, о которой ЦРУ ничего не знает. Во всяком случае, я сам об этом думал, когда размышлял о себе на случай полного провала и когда искал, как обмануть американцев и вымудрить именно свою игру. Я же самый умный. Хм, смешно, конечно. Но не дай бог в такой круговорот попасть. Все это, конечно, очень сложно. Я не додумался, как так можно делать. И у меня так до конца в голове все это не сложилось. Раньше было дело. Напрямую запрашивал ГРУ о подобных методиках. В итоге получил на удивление доброе человеческое письмо от генерала Крупина о том, что уловки по обману американцев обречены изначально и ни к чему хорошему не приведут. «Все, что от меня требуется, — это успеть подать нужный сигнал, в крайнем случае позже, и далее в целях сохранения собственной жизни делать все, что они требуют, но никого не предавать. Это единственное условие». Тогда еще удивился тому, что в ГРУ, как в израильской армии, одинаковая установка о сохранении жизни при попадании в плен. И моя жизнь, оказывается, тоже ценность, хоть и под условием, но условием понятным и конкретным. Мне было очень приятно это понимать. Это понимание стоит очень дорого, тем более в истории нашей страны. Совсем никак при Сталине. Нет, я ничего не буду писать про Сталина. Не мое и не хочу. Это работа историков, а я все это знаю из художественной литературы. А там, естественно, много эмоций от людей, переживших такое. И тем не менее, некоторые перемены в России мне очень нравились. Еще мне импонировало, что Владимир Путин не мазал грязью своих предшественников на этом посту, но и не восхвалял некоторых. В то время я восхищался руководителем нашей страны. Это очень важное чувство для нелегального разведчика. Это самостоятельный и очень мотивирующий фактор. Связывал бережное человеческое отношение к отдельному солдату своей родины именно с именем Владимира Путина, с его нормальным мировоззрением, связанным с тем, что его отец был самым настоящим боевым фронтовиком. Я знаю, что в военной истории нашей страны в разные периоды было разное отношение к жизни солдата. Дедушка рассказывал многое из своей фронтовой жизни, Он не относился к категории фронтовиков, о которых говорят, что дед не любил говорить о войне. Мой дед, напротив, очень старался сохранить память. Особенно многое дедушка мне рассказал тогда, когда я стал курсантом, и стало ясно, что я выбрал профессию командира. Деду было что рассказать, ведь он начал службу рядовым, красноармейцем, еще в 1938 году, в 1942 году, после госпиталя. Закончил пехотное училище и прошел путь от младшего лейтенанта, командира стрелкового взвода, до подполковника, командира бригады морской пехоты в 1945 году. Я хорошо понимал разницу в стоимости жизни в 1941 и в 1945 году. Но сам ничего подобного ни на 1941, ни на 1945 год и близко не застал. Советская армия времен 80-х годов прошлого века в целом бережно относилась к жизни солдат и офицеров, если не считать такого позорного явления, как дедовщина и тяжелая межнациональная дружба, особенно в воюющих подразделениях в Афганистане. Да и проза некоторых фронтовиков о Великой Отечественной войне давала понимание о жизни и смерти. Так что отношение ГРУ к поведению в плену, а именно то, что главной целью является сохранение собственной жизни, пусть и при правильном условии, для меня было полным и неожиданным откровением. Инг, переживший зверскую китайскую культурную революцию, вполне мог на практике самоучкой освоить многие методы конспирации, двойной жизни, многоэтажной лжи. Наверняка он очень умный и изворотливый человек. Ведь он получил классическое советское высшее техническое образование, пусть и в китайском вузе. Да и сам факт того, что его отобрали в свое время для обучения в университете в династически чиновничем Китае, да при послевоенном социализме, говорил о том, что он неординарный человек. И вот к такому пингу подгребает крутой Вилли и вербует его. Ха, смешно. А если офицер нашей местной резидентуры ГРУ под дипломатическим прикрытием? По-моему, еще смешнее. А если кто-то из советников генерала Крупина? Не знаю. Тут как подготовить площадку для него и насколько этот советник профессионал. С другой стороны, почему бы Пингу не продать информацию по Китаю еще кому-то? Например, агенту якобы турецкой военной разведки. По США опасно. Ведь он здесь собирается жить до конца своих дней. А если продать информацию по Китаю? Что он нарушит? Эффективно и очень по-китайски. Но есть одна проблема. Как только к нему подходишь, то ты сразу под прицелом ФБР, а следовательно и ЦРУ. Это как минимум. Вывод? Никто из моих к пингу и носа не должен совать. Думать, думать и еще раз думать. Собирать про него всю информацию, которую только возможно собрать. Генералу Крупину, пока я сам все хорошенько не обдумаю, ничего докладывать не стану. Время есть. Неожиданно возникла другая задача. На первый взгляд, вовсе не интеллектуальная. Надо срочно решить вопрос с этим блогером. Еду в офис, надо изучить вопросы видеонаблюдения по адресу его места жительства. В пяти часам утра у меня была довольно полная картина про этого блогера по имени Дик. Ему 25 лет. Живет один в многоквартирном доме. Выгуливает небольшую, почти карманную, собачку. Видеонаблюдение есть перед подъездом. В парке тоже есть камеры. Но он всегда уходит из-под их обзора. Может быть, знает, где они установлены, или понимает, где могут быть установлены. Это нормально. В принципе, дело техники продумать маршрут выдвижения в засаду, организованную в парке вне его видеонаблюдения. Пройти к месту засады тоже можно без проблем. Далее два выстрела и отход по заранее продуманному второму маршруту. Но это будет явное убийство, которое может привести полицию к сенатору, если они наткнутся на информацию про него. И вообще убийство — это крайняя, очень крайняя мера. В ГРУ будут очень сильно недовольны. Я уже знал, почему. Ведь если каким-то образом выяснится, что убийство организовано ГРУ, то американцы очень жестко ответят на территории России, и им это легко сделать, гораздо легче, чем нам здесь. Кроме того, это будет нарушением негласных договоренностей между нашими разведками. За такие проделки и самостоятельность ГРУ с меня может очень жестко спросить. Но у меня нет времени. А кто передал Дику эту информацию? Кто заказчик? Или Дик сам смог хакнуть почту сенатора? Вряд ли. Значит, у Дика есть заказчик. Значит, этот заказчик может слить информацию полиции. Сначала надо выяснить, кто этот заказчик. Слишком много неизвестных. Нужно действовать аккуратно. Наверняка и быстро. Или выстрел. Но генерал Крупин требовал это прекратить. Говорил, что для ГРУ эти методы носят исключительный характер. Надо головой все вытягивать, а не руками и ногами. Легко сказать. Это первое. Второе. Ставить под удар сенатора недопустимо ни при каких обстоятельствах. Даже если ничего и не докажут. Но даже теоретически подставлять под удар такого агента исключается полностью и безоговорочно. Это уже мое решение, а не начальника управления. Чтобы себя полностью обезопасить, нужно прямо сейчас перебросить эту задачу эту проблему на своего начальника. Генерал Крупин, скорее всего, а озадачит нашего резидента в США. Пусть работают, но вполне могут и меня засветить перед резидентом, особенно если что-то пойдет не так. А у наших обязательно все будет не так, как запланировали. Это аксиома. Очень опасно. Не хочу, чтобы обо мне кто-то знал, кроме генерала Крупина. Не верю я им. Ну, извините. И что делать? Тем временем, вторым слоем, потоком шли мысли, и очень конструктивные. С неизвестного адреса списаться с Диком, предложить денег и потребовать гарантии, что на эту информацию у нас будут исключительные права. Это можно сделать даже из штаба ГРУ, из Москвы. Но тут все настолько ненадежно, что даже думать дальше не стоит. Следующий вариант. «Несчастный случай. Это нереально. Я не умею. Я никогда этому не обучался. И страшно. Решение? Есть идея. Я же руковожу талантливой актрисой. Работаю продюсером, драматургом и режиссером одновременно. Еду в тайник, беру там значок и удостоверение агента ФБР. По тревоге вызываю Нино и Люду, но на разное время». Люди, ставлю задачу купить у Дика компромат на сенатора. Люда будет ждать его в парке в одном из самых укромных мест маршрута, в самой крайней точке его обычного маршрута, но чуть в стороне, на небольшой полянке между кустарником. Это место я срочно оборудую всем, что надо для видеонаблюдения. Люда дополнительно запишет весь свой разговор с Диком. Секретарь-референт сенатора позвонила ему с какого-то левого номера и приехала выкупить компрометирующие материалы. Все логично. Тем более, что Дик наверняка уже дистанционно изучил Люду, знает, какую работу она выполняет. Если не знает, то легко сможет проверить. Усть она сразу ему представится. А что тут такого? Выкуп. Это бизнес. Это нормально. Люда реально отдает деньги, заставляет их пересчитать и устно все произносит. Особых легенд для нее не сочиняю. Ее задача купить права на компромат на сенатора. Все честно и абсолютно правдоподобно. Это самая простая часть плана. Эта часть операции прошла безупречно. Люда встретила Дика, они мирно поговорили. Дик получил деньги. Люда услышала его устные гарантии. Сами материалы нас не интересовали. Он мог сделать сколько угодно копий. По сути, Люда купила права на информацию, а Дик принял на себя обязательства и ответственность в случае нарушения условий устной сделки. То есть, если содержание переписки сенатора, права на которую мы купили, станет известно хоть кому-то. О санкциях ему ничего не сказали. У него это почему-то не вызвало подозрений. То есть, никаких угроз от Люды вообще не прозвучало. Это на всякий случай. Я сам установил люди маршруты выдвижения к месту и обратно. Они не совпадали. При себе Люда не имела никаких средств связи. Ее телефон находился в сумочке в кафе, где она пила первый ранний кофе со своим сожителем и откуда удалилась на несколько минут якобы «купить йогурт». В самом том кафе видеонаблюдения точно нет. В небольшом маркете есть, уличное тоже есть, но там только одна камера в начале улицы, причем настолько старая, что там невозможно будет ничего разглядеть. Небольшая игра с одеждой и головным убором плюс спортивность Люды. По моим расчетам, она должна отсутствовать в кафе не более 20 минут. Позже выяснилось, что уложилось 15. Но это потому, что не забежала в маркет за йогуртом, перенервничала. Сожителю сказала, что не было подходящих йогуртов. Плохо. Я хотел, чтобы на всякий случай видеонаблюдение зафиксировало посещение маркета Людой. После того, как Люда удалилась, а сделала она это стремительно, Дик направился со своей собачкой и деньгами обратно. Не успел он пройти и двадцати метров, как из кустов вышло Нино. «Дик Дейл?» — окликнула Дика Нино. «Да, а что?» «Агент Джили Уик, Федеральное бюро расследований. У меня к вам несколько вопросов, сэр». А, «ФБР?» — переспросил испуганный Дик. «Да, это ФБР, Дик». А, «В чем дело, агент?» «Хочешь проехать со мной в офис?» «Не знаю». «Возьми себя в руки, мальчик. Ты обосрался по полной». А... «Что? Посмотри этот ролик на моем телефоне», — строго и жестко сказала Нино. Она протянула Дику телефон, и он уставился на экран. Э, «Что тут такого?» «Это шантаж, детка. Как минимум. Думаю, еще пара статей к нему добавится. Мы следили за секретаршей сенатора. У нас к ней есть вопросы. И вот в процессе слежки за ней выяснили многое про тебя. Случайно. В принципе, ты нам не нужен. И пока никто, кроме меня...» Про тебя ничего ФБР не знает. Могу тебя обрадовать, мальчик, что у тебя сейчас есть выбор. Это очень редкий случай. Будет так, как ты выберешь сам. Никто тебя ни к чему не принуждает». «А, что мне делать? Я могу вернуть деньги. Пожалуйста!» — заскулил Дик. «Это само собой, Дик. Безусловно, ты вернешь все деньги. Я о другом хочу поговорить. Сенатор мой давний друг. Я очень хочу ему помочь, и мне нужны гарантии». «Более того, я хочу быть уверена в том, что если скажу ему, что решила этот вопрос без малейших его просьб об этом, то не будет никаких сюрпризов от тебя, Дик. Поэтому повторю, что мне нужны очень сильные гарантии». К -к -к -к «Какие?» А «Какие у тебя есть?» «Скажите, что нужно, я все сделаю». «Мне нужен компромат на тебя, понимаешь? Ты должен найти и дать мне весь, который только может быть компромат на себя». «Вот такие дела, детка. При этом прямо сейчас мы пойдем к тебе домой, и ты все выложишь. У нас с тобой нет времени». «У меня нет компромата на себя. Что зачешь? Кто будет...» «Заткнись, тем хуже для тебя. Значит, нужно его создать». «Как?» «Сейчас мы с тобой перейдем на другую сторону парка. Там я тебе объясню, что нужно сделать. Принуждать тебя не буду. Мне важно, чтобы ты сам сделал выбор». На той стороне парка я их ждал, на некотором расстоянии. Эта его часть примыкала к неблагополучному району, и там на лавочках ночевало много бездомных. Рядом с такой лавочкой я их и поджидал, основательно загримировавшись. На лавочке, завернувшись в грязный спальный мешок, ночевал бездомный негр. Все горожане знают, что здесь много бездомных ночует, поэтому в этой части парка практически нет прохожих или совершающих пробежки а ночующие бедолаги просыпаются не рано, они поздно ложатся. В этом плане у них жизнь как у аристократов. Увидел приближающихся Нино и Дика. Немного отошел, спрятался, но все видел. Нино заранее меня заметила и поняла, какой лавке ей надо подвести Дика. Среди бездомных эта лавочка считалась лучшей, так как находилась в тихом месте. Дальше уже не было скамеек. Несомненно. Занять ее мог человек, обладающий определенным авторитетом в их иерархии. Лежавший на лавке негр был в полной отключке от качественной наркоты, полученной совершенно бесплатно. У меня всегда есть небольшой запас в надежном месте. Точнее, негр мне пообещал вечером помочь разнюхать в своем кругу насчет одного выдуманного мною ограбления. Нино подвела дико к лавке, дала ему пистолет с глушителем, немного отошла в сторону. Я снимал из укрытия из-за куста и был уверен, что Дику сейчас не до меня. Кроме того, заранее дополнительно успел установить две правильно сфокусированные камеры, очень дорогие по тем временам. Дик выстрелил в бездомного один раз. Обернулся и посмотрел на Нино, которая молча показала повторить выстрел. Дик выстрелил второй раз. Нино приняла у него пистолет в целлофановый пакет они спокойно развернулись и быстро пошли обратно. Как я решился на такой безумно дерзкий и рискованный план? Неужели так легко человека понудить кого-то убить? Мой жизненный опыт пришел мне на помощь. И интуиция, как ни странно. Но в данном случае в основе решения главным был смелый и холодный расчет. Сенатор мне сказал, что Дик — конченый трус и нервный очень. Мнение сенатора я, безусловно, уважаю. Это очень опытный и умный человек. Он отлично разбирается в людях. Трусость — это неспособность справляться со своим страхом, неумение переступать через него, когда это необходимо. Или еще можно сказать, что это неумение грамотно реагировать на страх. Трус ведет себя неадекватно сложившимся обстоятельствам. Часто у труса возникает желание немедленно и очень быстро решить проблему, из-за которой наступил страх. Кроме того... Сенатору Дик показался очень нервным, неадекватным. Мой расчет был на то, что у Дика возник страх быть задержанным ФБР. Он пойман за руку. Этот страх он мог преодолеть через меньший страх, через поступок, о котором могут не узнать. При этом нервность Дика стимулировала его поспешность, суетливость, желание немедленно устранить самый непосредственный страх страхом отложенным. Одной из главных работ Михаила Булгакова является роман. «Мастер и Маргарита», где раскрываются нравственные проблемы, проблемы любви, добра и зла, верности и предательства. Затронул автор и тему пророков, где среди всех человеческих негативных качеств он выделяет трусость. Каждый человек может бояться и иметь страх перед чем-то, но именно трусость губительна. Писатель называет самым страшным пороком «трусость» и очень трудно с ним не согласиться. Почему? Все потому, что именно это позорное качество человечества толкает людей на преступления. Часто именно она управляет действиями предателей. Трусостью руководствуются и те, кто часто льстит своему руководству. Именно трус идет на вранье, а все потому, что он боится. Именно трусость является страшным пороком, и данная проблема хорошо видна в «Мастере и Маргарите» на примере персонажей. Например, мастера нельзя назвать героем. Он не воин, он не смог идти до конца. Отказавшись от своей рукописи, мастер показал свою трусость. Он позволил себя сломать. Трусость проявляет и Понтий Пилат, который, имея власть, трусит. Он боится потерять авторитет. Он попросту сломлен народными массами. Не смог настоять на истине. Не спас человека, в чьей вине сомневался. Отступился от моральных принципов, за что и поплатился. Именно из трусости Дик решается на смелый, на первый взгляд, поступок, выстрелить. Но стреляет он в надежде, что его не найдут, из-за угла, как бы стреляет, решает проблему возникшего большего страха. В данном случае расчет был именно психологическим. Страх оказаться в тюрьме пересилил все остальные страхи. Первый такой опыт. Сработало. Я остался их прикрывать. Снял камеры отошел на приличное расстояние, но все контролировал, оставался там около получаса. После этого удалился. Нино оставила Дика на том месте, где встретила его изначально. Они демонстративно разошлись. После этого она быстро совершила маневр и скрытно, аккуратно сопроводила Дика до подъезда, присмотрела. Я сменил Нино и не оставлял его подъезд без присмотра ни на минуту. Ближе к полудню меня сменила Нино а я метнулся в офис и присматривал там за Диком еще и через камеру подъезда. Вечером сменил Нино, а она направилась в парк к маршруту вечерней прогулки Дика. Дик вышел прогуливать собачку в обычное время. Я его на расстоянии очень аккуратно сопроводил. Нино и Дик встретились. Я слушал их диалог. — Как настроение, Дик? — спросила Нино. — Нормально. А, а что? Что опять? — спросил Дик. Совесть не мучает. За что? За то, что я избавил наркомана от мучений? Молодец, правильно мыслишь. Вообще-то я так же думаю. Мне плевать, как ты думаешь, тварь! Дик, мне нужны десять тысяч долларов, срочно. А я тут при чем? Дик, мне нужны эти чертовы деньги. Ты будешь меня теперь шантажировать? Нет, Дик, честно, поверь мне. Дай мне в долг, пожалуйста. Я тебе обязательно потом отдам. Несколько игриво сообщила Нино. «Ты шутишь?» «Нет, конечно. Мы теперь с тобой повязаны на всю жизнь». «Как?», -как? «Посмотри на это видео», — сказала Нино. Дик взял ее телефон и увидел, как он стрелял в человека. Потом увидел крупным планом убитого на лавке им негра и свое лицо с одной из установленных мною камер. «А ты говорила, что не будешь записывать! Обещала!» «Говорила, что тебе в качестве гарантии достаточно пистолета с моими следами!» «Ты меня обманула!» «Дик, мне нужно всего десять тысяч долларов. Извини, на будущее не верь всему, что обещают женщины». «Ты можешь мне поклясться, что больше не будешь требовать у меня деньги!» «Я не требую, я просто прошу в долг». «Ты больше не будешь у меня просить деньги!» «Никогда, честное слово!» — рассмеялась Нино. «Ладно, <свят> жди здесь, сейчас принесу!» Через полчаса Дик отдал деньги Нино, а я, на всякий случай, сопровождал его до дома и обратно. «Вот спасибо тебе большое, Дик!» — торжествовала Нино. «Было бы здорово, если бы мы больше не встретились!» «Напрасно ты так, Дик! А хочешь заработать десять тысяч?» «Что же ты сама не заработаешь?» «Я не могу, а вот ты с моей помощью можешь. Вместе мы сможем!» «Как?» «Так ты хочешь заработать или нет?» «Конечно хочу!» Ты же мне не вернешь мои деньги, да хоть компенсировать. Ты там у себя в фейсбуке намекнул, что скоро расскажешь, какие нехорошие дела творятся у нас в штате. Я же сказал, что впредь ничего не буду писать про сенатора. Это понятно, но ты можешь опубликовать еще один анонс и уточнить, что речь пойдет о китайцах и их теневом бизнесе в Бостоне. А о китайцах? Да. А что о них напишешь? Это полностью закрытое сообщество, про них никто ничего не знает. «Я тебе дам материал для анонса, ты его публикуешь, потом ждешь, когда на тебя выйдут китайцы». «И что дальше?» «Объяснишь им, что тебе пришло сообщение с неизвестного адреса. Так и будет на самом деле. В том сообщении будет идти речь о том, что информация касается теневого казначея китайской диаспоры Бостона по фамилии Пинг и его окружения». Возьмешь с них 10 или даже пятнадцать тысяч долларов, себе оставишь. Сам решай. Мне ничего не надо. Мы будем в расчете. Я тебе не должна. Тебе нравится мое предложение? Вроде бы неплохо. Если будешь меня слушать, будем вместе неплохо зарабатывать. Я не против. Дам тебе адрес моей электронной почты. Туда мне пиши. Встречаться больше не будем. Как ты и хотел. Эта операция, от начала и до конца придуманная мною, была не только дерзкой, но и молниеносной. Кроме прочего, расчет был на близкрик, то есть на то, чтобы, нанеся сокрушительные психологические удары по цели, дику, не дать опомниться, добивать без жалости и надежд сразу и на повал. То есть никакого медленного, мягкого втягивания, минимум интеллектуальных игр, стремительный напор и развитие наступления. «Сокрушительный удар!» Про китайцев я придумал уже после того, как Дик убил бездомного негра. Эта идея мне пришла в голову лишь ближе к обеду, и я принял решение действовать без остановки. Сегодня я обо всем сообщу генералу Крупину. Уверен, что уже завтра Дик получит соответствующее сообщение из ГРУ. Подтверждение этому я увижу, просто посетив его блог. «Все открыто». Далее он будет думать, что переписывается с Нино, которую он больше, скорее всего, не увидит. И портрет ее даже толком составить не сможет, потому что Нино на этом задании была сильно загримирована и в парике. Сегодня она была больше похожа на латиноамериканку, и характерный акцент неплохо изображала местами. Даже ногти свои, всегда очень красивый маникюр, коротко остригла, как и положено по инструкциям ФБР. Теперь Дик должен связать китайцев с ГРУ. Далее роль Дика мне непонятна. Но она у него будет, обязательно. На всю оставшуюся жизнь, без остатка. Наверняка вербовать китайцев будут дистанционно и, скорее всего, просто будут покупать ту информацию, которую получает разведка США. То есть китайцы два раза ее продадут. Не сомневаюсь, что наши китайцев завербуют под чужим флагом. Каким — это не важно. Но, скорее всего, это будет флаг страны восходящего солнца. Почему? Вильте по ее делам от СВР приходили соответствующие теоретические материалы про японскую разведку. Эти материалы для ее ситуации имели очень практическое прикладное значение ввиду того, что возглавляемая ею фирма очень много и тесно сотрудничала с японцами, гораздо меньше с китайцами и южными корейцами. СВР ей много писала про болезненное отношение одних к другим и третьим. Но и предупреждала, что внутри ее контрагентов обязательно торчат уши всех их разведок. Особенно предупреждали о том, что японцы всегда используют любые возможности для вербовки китайцев. Это просто закон такой у них. Я не знал о том, как эти технологии освоены в ГРУ. Но мы с Вильте поняли, что ими очень виртуозно владеет в СВР. Поэтому я надеялся, что их давным-давно и очень хорошо освоили и в ГРУ. Вильта узнала о моей операции только рано утром, когда я поехал в тайник и заехал домой специально, чтобы с ней все согласовать в полном соответствии с заключенным между нами договором. Ни за что не хотел ее обманывать. Вильта немного поправила кое-какие детали, одобрила сходу, к моему великому удивлению, и ждала. Ждала, ждала, ждала. Я не мог ей ничего сообщить, так как телефон лежал весь день в офисе. С собой брал только левые, одноразовые. Один из них аварийный, был в активированном состоянии и включался только в нужных местах и в нужное время. Потом я его сразу же выбросил. Только в обед мы с Вильтой встретились, и я сообщил ей о китайском замысле. Тоже одобрила. Вечером я, Вильте и Нино собрались в ресторанчике, чтобы все обсудить.